Глава шестая «А здесь, — сказала Эдди, ведя Лоуса прочь со сцены через кулисы, — в кулуарах медиумы готовятся к выступлению. Занавес поднимут примерно через полчаса, так что, полагаю, мы успеем зайти и поздороваться с парой дам». Лоус пролистал свой блокнот, пробежал глазами по очень скромным заметкам, которые сделал за их экскурсию. «Что ж, мисс Бонд, должен сказать, вы отлично проявили себя как экскурсовод». Эдди постаралась скрыть изумление. Она-то радовалась, что справилась просто отвратительно. «Вот как? Еще бы. Для начала вам удалось помешать мне поискать на сцене тайные механизмы, подозвав мужчину, который почти наверняка на самом деле не осветитель. И действительно». Эдди окликнула стюарда, еще не успевшего надеть ливрею, и заявила Лоусу, что тот сейчас будет чистить ламповые стекла и оставаться на сцене им небезопасно. «Затем», — продолжил Лоус, — «вы до обидного заметно повысили голос, когда мы проходили мимо кучки, вероятно, участниц вашей труппы, пока они выпытывали у милых старушек сведения об их свежеприставившихся мужьях». Прах, побери!» Значит, он все-таки услышал. «И хотя я убежден, что вы готовы столь же старательно помогать мне брать интервью, могу ли я попросить вас позволить мне заняться этим одному?» «Увы, мистер Эверетт, как бы не хотелось мне уважить вашу просьбу, боюсь, это будет попросту неприлично. Сами понимаете, навещать женщин в их гримерках — Эдди замолкла и старательно изобразила стыдливое пожатие плечами. Мол, что поделать? Лоус несколько обреченно вздохнул. Что ж, тогда ведите. Спрятав довольную улыбку, Эди направилась к коридору, ведущему за кулисы. Лоус двинулся за ней. А когда мне предоставится возможность, произнес он, Взять интервью у вас, мисс Бонд. У Эди дрогнула челюсть, но она ответила старательно, сохраняя беспечный тон. Мне казалось, вы как раз этим занимаетесь. Они подошли к двери, отделявшей кулисы открыла с гримёрками. Лоус рванул вперед и придержал дверь, а Эди просочилась внутрь. В таком случае, мисс Бонд, ответил Лоус, снова следуя за ней. Позволите ли спросить вас о вашей недавней лекции? Очень необычная и злободневная тема. Несправедливые условия труда фермерских жен. Эдди бросила на него краткий взгляд. «Вы, «Вы присутствовали в зале в среду?» «Ну, конечно», — ответил он, сверкая глазами. «Вы же не думаете, что я мог бы заявиться брать интервью у кучки медиумов-спиритистов?» Оба слова так и сочились скептицизмом и не навести перед этим справок». Впрочем, он понизил голос и склонил голову поближе к уху Эди. «Должен отметить, я не признал вас днем, когда мы...» «Насчет моей лекции», — перебил его Эди. «Чем меньше они будут обсуждать встречу на выступлении Лоры де Форс, тем лучше. Боюсь, вынуждена вас разочаровать. Я не способна обсуждать свои лекции после выхода из транса, да?» «И почему бы это?» «Потому что это не мои слова. Их произносит призванный мной дух. И я потом ничего не помню». «Вот как», — произнес Лоус, высматривая что-то в ее лице. «Жаль». «Право же. Аргументация показалась мне очень достойной и уверен, что нашим читателям было бы любопытно узнать на эту тему побольше». Эдди окинула его оценивающим взглядом. Попытка была хороша сыграть на ее тщеславии, на желании, чтобы заметили ее ум, чтобы можно было не скрывать, что слова и мысли ее собственные. Но она не собиралась клевать на приманку. Ведь стоит ей хотя бы заикнуться о своем мнении по этому вопросу, и на следующий же день газетенка, если жало вообще достойно так называться, опубликует... Вовсе не скрупулезный анализ ужасного положения женщин, которых общество заставило до кости стирать руки на фермах, ничего за это не получая. Нет, жало, жадно набросится на сенсацию. Как же, медиум призналась в мошенничестве. Наверняка там еще будет шарж с ее изуродованным лицом. К счастью, можно было ничего не отвечать. Они дошли до первой своей цели. Эди стукнула в дверь гримерки, и та распахнулась, являя взгляду миниатюрную, похожую на птицу женщину под сорок. Как и Эди, она была облачена в жемчужно-белое платье, только расшила его куда большим числом перьев и кружев. Ой, дед, милая, сказала она высоким, почти детским голосом. То-то мне казалось, я слышала твой голос. Не дожидаясь представления, она развернулась к Лоусу и схватила его за руку. «А вы, должно быть, молодой репортер, о котором говорил мистер Хадл. Но разве вы не милашка? И уверена, вы охочет до подробностей». Лоус, на добрый фут возвышавшийся над женщиной, сжимавшей его руку, смотрел на нее сверху вниз в чистейшем замешательстве. Хм, да, подробности всегда ценны». Она вопросительно взглянула на Эдди, и хотя его растерянность доставляла ей удовольствие, пожалуй, и вправду стоило официально представить их друг другу. «Мисс Кора Брэдли, позвольте познакомить вас с мистером Лоуренсом Эвереттом из Жала Сакрамента». «Мистер Эверетт, мисс Брэдли — одна из самых выдающихся наших медиумов». Как широко известно и, как вы, несомненно, знаете, ее многократно вызывали в Белый дом, и именно она помогала президенту Линкольну выиграть войну. Брови Лоуса взлетели вверх. Вот как? Уголок губ Эдди дёрнулся, но ей удалось сохранить почти серьезное лицо. И именно так. Вся страна перед ней в огромном долгу. Кора, судя по всему, не могла ни секунды больше ждать своей минуты славы и потянула Лоуса в гримерку, примерно как паук, замотанную жертву. «Знаете», — заговорила она, — «первый меня вызвала милая Мэри Тодд. Видите ли, ее муженек, дорогой Эйп, да хранят его духи, был немало обеспокоен, и Мэри решила, что я могу помочь. Мне было тогда всего тринадцать. Да-да, понимаю ваше удивление». Но, видите ли, духи рано призвали меня на службу». Эди прошла за ними внутрь, даже не пытаясь скрыть довольную ухмылку. При обычных обстоятельствах она готова была прыгнуть через огонь, лишь бы спастись от очередного рассказа о былой славе Коры. Но ей хватало мелочности, чтобы с наслаждением наблюдать, как аналогичным образом страдает Лоуренс Эверетт. Думал, она мешает ему ухватить самые пикантные подробности их выступлений. Пусть тогда насладится Корой Брэдли без ее вмешательства. Посмотрим, как он запоет. Для начала та рассказала Лоусу про своего старшего брата, который погиб в гражданской войне, сражаясь на стороне Союза. Именно его дух первый связался с ней еще совсем маленькой девочкой. И хотя сейчас скоро была абсолютной и бесспорной мошенницей, Эди была почти уверена, что ребенком та действительно говорила с духом брата. Это было достаточно типично для женщин, ставших впоследствии медиумами. Способность открывать и закрывать завесу по собственной воле и вправду встречалась редко. И те, кто ей обладал, не спешили это демонстрировать. Даже недавний всплеск популярности спиритизма не мог затмить многовековой привычки скрываться из страха, что тебя будут преследовать как ведьму или сожгут. Но пусть устойчивый дар был редкостью, случайные встречи со смертью происходили чаще. Большинство так называемых медиумов раскрыли в себе талант, потеряв кого-то близкого, как правило, ребенка или любимого. Дух усопшего отбывал за завесу к окончательной смерти не сразу и какое-то время оставался при них и обнаруживал свое присутствие в жизни, даже на ухо шептал. Но если какая-нибудь Кора однажды поговорила с близким человеком в смерти, это еще не значило, что она могла по своему желанию призывать чью-нибудь тетушку Милдред. Поэтому Кора, как и большинство спиритистов, имитировала транс. Неважно, перед президентом Линкольном в Белом доме или на сцене перед двумя сотнями зрителей. Эдди не мешала Коре трещать, пока глаза Лоуса не сделались совершенно стеклянными. А потом, забавы ради, не вмешивалась еще несколько минут. Когда она, наконец, поднялась и объявила, что пора переходить к следующему интервью, Репортер взглянул на нее чуть ли не с благодарностью. Следом она собиралась познакомить его с Руби, но, заглянув в гримерку подруги, никого там не обнаружила. Не желая, чтобы Лоус что-то заподозрил, она поспешно затворила дверь. Если Руби ради внимания симпатичного юноши пропустит еще одно представление, мистер Хадл будет в ярости, и наличие у юноши велосипеда ее не спасет. К счастью, Лоус промолчал, когда она прошла мимо двери Руби и постучалась к Аде Лоринг. Там репортер великолепно, ну, на вкус Эди, провел четверть часа, пытаясь обманом заставить Аду признать за собой авторство стихов, которые она читала со сцены на первом представлении. Но та, как и Эди уверяла, что она лишь сосуд для духов. «Но вы, должно быть, много времени проводите в пути», произнес Лоус с ноткой отчаяния. «Не коротаете ли вы время за выдающимися литературными произведениями?» На лице Ады расцвела безмятежная улыбка. «Если уж на то пошло, коротаю. Я всегда держу под рукой одну особую книгу. Хотите взглянуть?» Лоус нетерпеливо закивал и подался вперед на стуле. Ада резко развернулась и пошарила вокруг маленького трюмо. Ее пальцы сомкнулись на толстой книге в скромной черной коже. Она окинула ее теплым взглядом и протянула репортеру. Лоус открыл первую страницу, и его лицо вытянулось. А это же, ну, Библия. У Эди вырвался смешок. Лоус покосился на нее с раздражением. Ада поймала взгляд Эдди, еле заметно подмигнула и ответила. «Именно так. Слово Божье всегда со мной». Следом настала очередь Флоры Маккарти. В отличие от, например, Вайлет Коры и Руби, утверждавших, что могут призвать самых разных духов, Флора... Девушка 21 года, гордых ирландских кровей, с ярко-рыжими волосами и веснушками в тон, по ее словам, общалась всего с одним. Этот единственный дух не боялся огня, ведь якобы умер от него. И когда этот дух вселялся в флору, она тоже не сгорала. Ее номер поражал размахом. Она выносила с собой на сцену зажженную керосиновую лампу, и предлагала кому-нибудь из зала пощупать стеклянный колпак. Когда зритель подтверждал, что лампа нестерпимо горяча, Флора поднимала обжигающее стекло голыми руками. Публика при этом неизменно судорожно выдыхала, и в следующие несколько секунд выдохи становились только чаще и громче. Флора продолжала держать стекло, сохраняя спокойное и торжественное выражение лица. Потом она снова надевала его на лампу и звала из зала еще кого-нибудь, удостовериться, что ее нежные ручки не обезображены ни единым ожогом. Флора провела их с Лоусом в гримерку, но не успела Эди представить обоих друг другу, как Лоус метнулся к кремам и притираниям. Не возражайте, если я понюхаю. Флора приподняла тщательно выщипанные брови ярко рыжий, как и волосы, и украдкой взглянула на Эди. Та была изумлена не меньше. Лоус никак не мог узнать, что перед выступлением Флора покрывала руки особой жидкостью — смесью камфоры, аквавиты, ртути и жидкой смолы. Высохнув, она на короткое время защищала кожу от огня и ожогов. Аквавиты — вода жизни, средневековое европейское название водного раствора и тилового спирта. Да на здоровье, — весело проворковала Флора. Не знала, что в статье будет раздел про уход за собой, но рада помочь. «Это мазь», — добавила она, когда Лоус взял в руки зеленый пузырек и принялся рассматривать его содержимое. «Отлично помогает от прыщей». «Я предложила бы вам нанести ее на нос, но, боюсь, уже слишком поздно». Поскольку свою смесь Флора готовила в гостинице до того, как отправиться в театр, Ничего обнаружить Лоус не мог, и скоро он сам это понял. Он задал Флори несколько дежурных вопросов о ее даре и прошлом, и Эди повела его к последней за вечер жертве. Лилиан вернулась в зеленую комнату, и на столе перед ней стояли разнообразные аккуратно надписанные микстуры. С Адой и Эди она сидела в повседневной одежде, но с тех пор успела облачиться в сложный наряд полностью белый, как и у остальных медиумов. Только вместо струящегося платья на ней было что-то вроде перепоясанного савана. В нем она походила на ангела, сбежавшего из небесного хора. Даже складки ткани на спине напоминали крылья. Когда обошли Эди с Лоусом, Лилиан сосредоточенно строчила в тетради. Эди знала, что туда она записывала сведения про всех своих пациентов. Лилиан начала Эдди, — «позволь представить тебе Лоуренс Эверетт», — перебил Лоус, обойдя ее и шагнув в комнату, — «изжала Сакрамента и видел ваше представление в среду». Лилиан подняла голову от тетради. Черные волосы высоко забраны, на лице вежливая обходительная улыбка. «Ну, конечно, мистер Эверетт. Мистер Хадл уже рассказал мне про вашу статью. Рада знакомству». В ответ Лоус только что-то прогудел. Потом, не дожидаясь приглашения, присел на диванчик напротив Лилиан. Та бросила быстрый выпросительный взгляд на Эди, застывшую в дверях. Так и внула, да, она останется на интервью. Но тут же ее глаза вернулись к Лоусу. Черты его вдруг заострились. Прежде она за ним такого не замечала. Обходительная маска, которую он удерживал на лице на протяжении всей отвратительной экскурсии и предыдущих интервью, дала трещину. До сих пор Эдди почти казалось, что они с Лоуренсом Эверитом играют в какую-то игру. Да, он был скептиком, но при этом все происходящее его забавляло. А теперь он перестал забавляться. Из его глаз пропала искра веселья, сменившись ястребиной зоркостью, от которой волоски у Эдина шеи вставали дыбом. Неужели репортер больше не притворялся и показал свою истинную суть? Лоус подался вперед на стуле, не спуская взгляда с лица Лилиан. Насколько я понимаю, мисс Фиоре, вы именуете себя спиритистым целителем Это верно? Обычно добрые глаза Лилиан сощурились. «Мистер Эверетт, я никем себя не именую. Я действительно целитель». На лице Лоуса мелькнула улыбка, но глаза его не улыбались. «И будучи целителем, мисс Фиора, вы раздаете своим пациентам советы по лечению. Некоторые из них серьезно больны. И при этом, если я не ошибаюсь, вы, кажется, никогда полноценно не обучались медицине». Это тоже верно. Глаза Лилиан сверкнули. Мистер Эверетт. Эди шагнула вперед. Уверяю вас, что мисс Фиоры со всей возможной предосторожностью подходит к. Я предпочел бы спокойно, но холодно перебил Лоус. Услышать это от самой госпожи врача. Лилиан застыла. Врача? Эди чуть не застонала вслух. Лоус перешел все границы. «Быть может, нам стоит продолжить интервью в другое время?» Представление вот-вот, но Лилиан остановила ее взмахом руки, не сводя глаз с Лоуса. «Мистер Эверетт, я не врач, и была бы благодарна, если бы вы не именовали меня этим словом». Лоус схватил ручку и начал писать. «Так вы не отрицаете, что у вас нет медицинского образования? А пациентов вы об этом предупреждаете?» Лилиан сощурилась. «Здесь не о чем предупреждать. Я никогда не причисляла и не причислю себя к этому отвратительному и опасному институту». Лоус перестал писать и поднял взгляд на Лилиан. «Будь Эдди меньше встревожена ходом разговора, изумленное непонимание на его лице могло бы ее позабавить». «Мисс Фьорре, боюсь, я вас не понял». Вы сами признали, что у вас толком нет познаний в медицине, а хворе пациентов вы лечите наложением рук? И вы называете представителей врачебного ремесла опасными? Несколько секунд Лилиан молчала. Потом, скрестив руки на груди, откинулась на стуле. «Мистер Эверетт, знаете, где я была сегодня утром?» Лоус в ответ только поднял брови. Навещала пациента, который, прежде чем его поручили моим заботам, много месяцев был прикован к постели, поскольку соблюдал указания врача. Этот, с позволения сказать «врач», прописал от его хвори вытяжку опиума с нюхательным табаком. Его убитая горем жена обратилась ко мне. Пришлось потрудиться, но в конце концов мы убедили его перейти на более простое средство. Сегодня утром он впервые за несколько месяцев встал и смог ходить. Лоус пожал плечами. Это всего лишь единичный счастливый случай. Вам известно, что такое каламель? Он наморщил лоб. Думаю, да. Это ведь порошок такой. Да, полным глухого презрения тоном ответила Лилиан. Чудодейственное средство. Если и верить врачам, Каламель лечит все, от сифилиса, холеры и подагры до туберкулеза, инфлюенции и даже рака крови». «Ну...» — нерешительно проговорил Лоус, ручка застыла у него в пальцах. «Не уверен, что приличный врач станет утверждать, и еще как станет. Мистер Эверетт, в нашей великой стране это лекарство назначают чаще всех прочих. Вы знаете, из чего оно состоит?» Лоус поджал губы. Боюсь, ни разу не задавался этим вопросом. Ну, конечно, выплюнула Лилиан. Конечно, не задавались! Каламель это соединение ртути с хлором. Можете себе представить, что будет с телом, если применять его слишком часто? Лоус упрямо взглянул ей в глаза, но не ответил. Лилиан разогнула палец. Для начала Гангрена кожи». разогнула второй. Далее. «Выпадение зубов. Третий. Разложение десен. Могу продолжить?» Она опустила руки и подалась вперед на стуле. «Мистер Эверетт, ртуть в этом порошке не панацея. Это яд. Просто-напросто яд. Так что, возвращаясь к вашему изначальному вопросу, нет, я не врач». Я не режу людей, чтобы удовлетворить собственное эгоистичное любопытство. Я не считаю человеческую жизнь полем для экспериментов. Я целитель. Я договариваюсь с духами, чтобы вникнуть в болезни тела и выписываю простые природные снадобья для лечения. Мисс Фиоре, в теории это все прекрасно и чинно. Но ваше презрение к институту медицины оправданно». Эди шагнула вперед. Довольна этого интервью. Мистеру Лоуренсу Эверету каким-то образом удалось вывести обычно невозмутимую Лилиан из себя, а поверьте, это было нелегко. Эди его недооценила. Лилиан, спасибо большое за уделенное время, но уверена, тебе надо подготовиться. Нет ответила Лилиан, не спуская глаз с Лоуса. Эди, этот молодой человек желает знать причины моего презрения к медицине. Полагаю, он заслуживает услышать мою историю. Я даже согласна, чтобы он ее обнародовал, хотя мы оба знаем, что этого не будет. Лоус только поднял бровь. Лилиан, начала Эди, мне не кажется, меня выдали замуж в 16 лет произнесла Лилиан Сев прямо как палка, по-прежнему пристально глядя на Лоуса. В этом браке у меня была одна работа ⁇ рожать своему мужу детей. С этой работой я не справилась. Эдди отступила на шаг. Она знала, что сейчас скажет Лилиан, но слушать все равно было больно. У меня было три выкидыша за год. А потом я родила мертвого ребенка. После тех родов к нам зачистили врачи. Я была слишком убита горем, чтобы осознать, что меня ждет. Поняла только тогда, когда меня грузили в повозку. Видите ли, мое горе послужило для мужа достаточно веской причиной, чтобы поместить меня в лечебницу для умалишенных. Лоуренс резко вдохнул, и его глаза широко раскрылись. Впервые за все интервью с Лилиан на его лице появилось что-то, кроме холода. Перемена не укрылась от Лилиан. «Вы представляете условия содержания в таких заведениях?» Он явственно стиснул зубы. «Мне известно, что они бывают ужасны». Лилиан рассеянно кивнула. «Ужасны». «Да». Не худшее слово. Ее взгляд оставался цепким, но голос звучал отрешенно. В здании круглый год поддерживали страшный холод, а одежда, в которую нас одевали, была заношена до дыр и совсем не грело. Большинство женщин синели от холода, некоторые лишились пальцев на руках и ногах. По спине Эди пробежал холодок. Перед глазами выросли огромные черные ворота приюта для умалишённых сакрамента. А ещё там были ванны со льдом, излюбленный метод лечения. Никогда не забуду, как ко мне без предупреждения подошли два санитара и связав по рукам и ногам Швырнули в ванну с грязной водой и льдом. Видите ли, мне хватило дерзости пожаловаться врачу, что мясо протухло, а еда отдает медью. Другие женщины от этого болели. Он, разумеется, только отмахнулся. Назвал мои жалобы порождениями больного ума. Санитары избили меня за донос, но, видимо, им было мало». Тогда они швырнули меня в эту ванну и держали мою голову под ледяной водой так, что я едва не захлебнулась. Они приподняли меня, позволили вдохнуть, а потом макнули снова, еще и еще, пока я не лишилась остатков разума и надежды. Пока не стала молить Бога дать мне умереть. Эта картина стояла у Эди перед глазами. Она много раз снилась ей с тех пор, как Лилиан только рассказала им с Вайлет о своей судьбе. Иногда в ванне лежала Лилиан. Иногда в ее снах женщины, лежавшей на дне женщины, по чьим венам текла ледяная вода, оказывалась Вайлет. Следом Лилиан рассказала про морфин и хлорал, которыми их обкалывали в таких количествах, что сходили с ума даже здоровые. Про организацию по защите женщин, которой после долгой работы удалось убедить врачей освободить Лилиан под их поруку. Про то, как уже вырвавшись из лечебницы, она страшно страдала, избавляясь от наркотической зависимости. Как болела много месяцев. И это, если считать лишь физическую боль. У Эди свело живот, и ей пришлось опереться на стену гремерки, чтобы не дрожали колени. Перед глазами встало лицо отца. Искаженная сперва ужасом, а потом праведным гневом, как он волок их сваялет из гостиной, где лежало холодное, покинутое тело матери. Вы у меня спасетесь. Будто издалека снова донесся голос Лилиан. Эдди попыталась сосредоточиться на ее словах, удержаться за них здесь и сейчас. Так что сами видите, мистер Эверетт!» Слова Лилиан звучали грустно, но твердо. Я? «Никак не могу высоко ценить институт медицины». Когда она договорила, на секунду воцарилась тишина. В эту секунду Эдди сползла по стене еще чуть ниже и принялась сосредоточенно выравнивать дыхание. Лоус поднялся. «Мисс Фиоре, благодарю, что поделились своей историей. То, что вы описали, противоречит законам элементарной человечности». «Если вы будете так любезны записать имена людей и названий заведений, о которых рассказали, я бы, с вашего согласия, обратился к ним за дополнительными сведениями по этому вопросу». Лейлиан широко раскрыла глаза в удивлении. Эдди знала. Когда ее только выпустили, она уже рассказывала все это репортерам. Ни один из них не посчитал историю, достойной дальнейшего изучения. «Мистер Эверетт, я...» «Даю вам свое согласие. В ближайшее время предоставлю все нужные детали». Лоус кивнул и вдруг резко развернулся к Эде, Но ее всецело занимало как бы устоять на ногах, и она не успела вовремя собраться. Она скорее почувствовала, чем увидела, как его беглый, но цепкий взгляд скользит по ее съежившейся фигуре и, как будто под пламенем его взгляда, начинает щипать кожу там, куда он смотрит Сперва ноги потом снизу вверх все тело пока наконец его глаза не остановились на ее лице в миг когда ее зеленые глаза встретились с его карими Эдди поняла что совершила ошибку что ее реакция на историю Лилиан его заинтриговала потому что теперь Лоус Эверетт смотрел на нее так Наморщив лоб и еле заметно склонив голову на бок, как смотрит на головоломку, которую отчаянно желают разгадать. Эдди оторвалась от стены и, слава богу, удержалась на ногах. «Мистер Эверетт, будьте любезны пройти за мной. Я попрошу стюарда провести вас на ваше место».